Глава пятая «Мы с Агафьей согласны», – сказал Архив Васильевич. «Думаю, нужно составить письмо об объявлении войны. А мы можем в письме указать, что я закрыл его складки, и сделать так, чтобы о письме узнало как можно больше народу?» – спросил я. «Конечно», – ответил Архив Васильевич. «Официальное объявление войны в обязательном порядке публикуется в газетах и в интернете. Более того, на столбах расклеиваются листовки, чтобы обычные жители случайно не попали в зону боевых действий. «Листовки публикации за счет рода, объявившего войну?» – уточнил я. «Конечно», – подтвердила Агафья Петровна. «Накладное это дело, официальное объявление войны», – заметил я, прикидывая, сколько листовок нужно напечатать и расклеить, и сколько денег могут запросить газеты и информационные площадки. «Поэтому чаще всего все действуют из-под тишка», – ответил Архив Васильевич. «Про это тоже нужно будет написать в письме», – усмехнулся Петр. Обвинение в бесчестии и нарушении закона, мне кажется, должно вызвать разговоры. Даже если все остальные кланы поступают так же, но клевать клан, который публично уличили в этом, они будут с удовольствием. Согласен, ответил я, в очередной раз радуюсь, что сманил Петра на свою сторону. Чем дольше он тут живет, тем больше я радуюсь. Все-таки умные люди полезны для рода. Ну а потом мы все вместе сочиняли текст письма, подбирали формулировки, чтобы это было обидно и чтобы выглядело, как будто действительно успех скружил голову. В обсуждении принимали участие все, даже Сойка подсказала несколько фраз. Когда письмо было готово, составили текст для листовок. Наконец, Архив Васильевич отодвинул списанный листок и сказал, «Для объявления войны нужен официальный повод». Я задумался на минуту, а потом спросил, «Запись допроса диверсанта будет нормальным поводом?» «Вполне». Особенно, если он укажет на герцога Придеева, как на организатора нападения. «Укажет, куда он денется?» – усмехнулся я. На этом все вопросы закончились, и я пошел к гвардейцам, чтобы внести изменения в охрану усадьбы. Первым делом нужно было ослабить защитные амулеты, ведь я не хочу, чтобы бандиты погибли сразу. Я сначала должен получить признание. Ну а также я понимал, что это будет не два простолюдина, как раньше. Наверняка Придеев пришлет опытных бойцов поэтому ослаблять защиту было нельзя ни в коем случае. В идеале нужно сделать так, чтобы, как только парочка пленных окажется в наших руках, сразу же врубить артефакты на полную. Обсудив все с майором Барсом, я отправился в свою комнату. Ночка предстояла веселенькая, надо было выспаться. Вот только у дверей меня снова ждала Сойка. «Что, опять новое платье?» – спросил я. «Нет». Сойка покраснела и вдруг заговорила горячо. «Господин Виктор». «Возьмите меня в следующую складку, пожалуйста». И тут же добавила, «Если я подниму уровень, я смогу лучше помогать Архипа Васильевичу». А это был аргумент. И если ради мести, я еще подумал бы, то ради высококачественных амулетов вполне готов заняться развитием девушки. Вот только следующая складка у меня подводная. Я и сам-то не знаю, как попаду внутрь. А потому ответил, «Как только будет такая возможность, ты обязательно пойдешь со мной». Счастливая Сойка поклонилась и убежала. А я, глянув ей след, покачал головой. «Это что, она теперь каждый раз будет поджидать меня около моей комнаты? Как же сложно с подростками!» Ну а потом я все-таки пошел к себе, лег на кровать и расслабился. Но тут же вскочил и позвал теневую мантию. Когда Мария Рафовна выползла, я осмотрел ее тельце на предмет повреждений. Все-таки она дралась драконом. Посмотрел, как заживает старая рана а потом накормила ее маной из кристалла энергии. Понятно, что это не тушки крыс-мутантов или куролисков, но все равно питание, и не самое худшее, потому как это чистая энергия. Мария Рафовна выпила почти целый кристалл. Понятно, что не кристалл, который я добыл из дракона, а обычный, но все-таки. Раньше она только половину могла усвоить, и то с трудом. Допив последней капельки маны, тварюшка замурлыкала. Ну что ж... Раз ей сейчас хорошо, то я могу расслабиться. Однако, когда я хотел отправить Марии рафану за пазуху, она скользнула с кровати. Я удивился, но мешать не стал. До сих пор ее самоволки оказывались выгодными для меня. Единственное, сейчас мы дома, в усадьбе. Неужели она тут что-то обнаружила? Завелись вредители Или какой-то клад учуяла? Я прям напрягся весь. А Мария Рафовна скользнула к двери и не успела сориентироваться, как она протиснулась в узкую щель под дверью. Я вскочил был идти за ней, а то еще перепугает людей. Они ведь среди и имения знали лишь единицы. Но в следующий миг я сел обратно, потому что Мария Рафовна начала транслировать мне то, что она видит. Да, картинка была нечеткой, а с учетом необычного ракурса так и вовсе голова начинала кружиться. Потому как сейчас моя тварюшка была где-то под потолком, к тому же она постоянно передвигалась. И в том месте, куда она смотрела, изображение было четче и увеличено а все вокруг мутновато. Интересно, все-таки у нее устроено зрение, или эта картинка так передается. Мария Рафовна прогулялась по дому, показала мне, кто чем занимается, ничем особенным, кто-то ложился спать, кто-то разговаривал, кто-то занимался домашними делами. А после вернулась, довольная и мурчащая. И только когда она ласково прильнула к рукам и заглянула мне в глаза, я понял, что она ждет одобрения. Оказывается, она просто похвасталась, как теперь может. Естественно, я погладил и похвалил своего питомца, после чего она юркнула мне за пазуху и затихла там. А я еще некоторое время сидел и пытался осознать, что только что было и как я это могу использовать. И потом, я от нее сигнал получал? Интересно. А она от меня получать сигнал может? И еще интересно. Все теневые мантии обладают способностью передавать на расстоянии то, что они видят? Или это только мой питомец? И на каком максимальном расстоянии возможна передача сигнала. А еще мутация это или норма. Ну а что, вполне может быть и мутация. Ведь в природе вряд ли кормит малышей кристаллами энергии. И потом, она иномирный монстр. Здесь, на Земле, для нее чужой мир. Так что вполне могла мутировать. А возможно, это и видовая способность. Я помню, как в мою бытность стражем тяжело нам было сражаться с теневыми мантиями. У них засады были всегда в очень неподходящих местах, как будто они заранее знали, где нужно делать засаду. В общем, мне много о чем нужно было подумать. Поэтому, когда раздались выстрелы, я не спал. Быстро соскочил, оделся и побежал к задней двери. А там мои гвардейцы уже заняли позиции и отстреливались от нападавших. Я быстро определил, откуда атаковали. Выстрелы слышали со стороны дыры в заборе, то самое, откуда и раньше проникали на наши территории бандиты. Видимо, именно там майор Барс ослабил защитный артефакт, чтобы мы могли взять языка. Вот только по плану он должен был сразу же восстановить защитное поле, но враг открыл такой плотный огонь, что майор никак не мог подойти к установке. А через оставленную дырку в магическом заборе к нам лезли и лезли вражеские бойцы. И да, в этот раз это были именно бойцы, а не бандиты. У этих было обмунирование с доспехами и современный огнестрел. К тому моменту, как я вышел на территорию, проникли уже шестеро вражеских бойцов. «Был бы больше, но мои парни открыли такой плотный огонь, что вражеская атака захлебнулась, а те, кто уже проник, головы поднять боялись, тем более, что там практически не было укрытий. В этом отношении мои бойцы были в гораздо лучшем положении. Они знали тут каждую кочку и успешно эти знания применяли. Я хотел выйти помочь бойцам, но один из гвардейцев остановил меня. «Ваше благородие», — сказал он, — «вы бы побереглись, мы тут сами разберемся, а вы лучше проследите, чтобы из домашних никто под подширную пулю не попал». Я похлопал бойца по плечу и ответил, вот и проследи за домашними, а я помогу майору поставить защитный артефакт. Ну а что, я тоже хорошо знал тут каждую кочку. К тому же, у меня было то, что поможет майору включить усиление защитного барьера. А потому, активировав доспехи тьмы, короткими перебежками побежал туда, где находилась артефактная установка. Майор был там же, прятался от вражеских пуль за столбиком, и было там место только для одного. Глядя на это, я подумал о том, что надо бы завтра сделать защиту установки. В том смысле, что нужно установить рядом щит, чтобы защищал от пуль. А то это не дело, чтобы активировать защитный артефакт, приходится высовываться под пули. И ведь в другом месте не установишь. Сразу же нарушится структура барьера. Сейчас мы нарочно ослабили защиту, но ведь может оказаться так, что заряд артефакта закончится во время боя, и артефакт нужно будет не просто активировать, а заменить. Вот то-то и оно. Короче, пробрался я к майору, а потом достал искажающий артефакт. и активировал его. Действовал искажающий артефакт следующим образом. Если кто-то посмотрит на нас, то увидит нас не там, где мы реально находимся, а чуть в стороне. В результате, если будут стрелять именно в нас, то промажут, хотя для нас внешне ничего не изменилось. И проверить, работает артефакт или нет, мы не могли. А пули продолжали свистеть рядом с нами. И какая-нибудь шальная пуля вполне могла попасть и убить. Но нужно было встать и активировать эту чертову защиту. А то уже седьмой человек полез через забор. «Ну что?» – спросил я у майора. «Готов?» – он кивнул. «Насчет три», – предупредил я и начал считать. Едва я сказал «три», как мы с майором вскочили. Только я с автоматом и отправляю очередь во врага, а он сразу же кинулся к установке. И в следующий момент раздался крик боли, и седьмой бандит упал на нашу сторону, лишенный ног. «А пусть не лазит, где не надо!» Защита была восстановлена, но теперь нам предстояло выловить на территории нашего сада шестерых вооруженных до зубов профессиональных бойцов, и все это под огнем противника.